Шестое. Как очистить ваше тело? Прежде чем начинать восстанавливать естественный вес, необходимо очистить организм от токсинов. Это гарантия того, что процесс худения будет проходить плавно и приведет к желаемым результатам. Наиболее эффективная и тщательно разработанная процедура – очищение печени. Самый важный ее результат – восстановление огни, пищеварительного огня. Сочетание пищеварительной силы всех секреций желудочно-кишечного тракта. При ярком огне пища переваривается более эффективно, ваше тело производит меньше отходов и, соответственно, они не откладываются в кишечнике. Однако это возможно лишь в том случае, если вы заодно очистите толстый кишечник путем промывания или с помощью других аналогичных методов. Очищение почек гарантирует, что никакие токсины не застрянут в теле. Если из органов выделения заблаговременно убрать все накопившиеся отходы, то снижение веса будет проходить естественно и не причинит никакого вреда. Так вы успешно восстановите здоровье и оптимальный вес. Но... Разовой процедуры очищения печени, скорее всего, окажется недостаточно для постоянного поддержания интенсивности агни. Вам придется удалить все образовавшиеся желчные камни. После каждого сеанса энергия будет возрастать, живот станет более упругим, лишние килограммы начнут уходить. Однако в течение недели после процедуры некоторые признаки прежней вялости и старые пищевые пристрастия могут вернуться. Это будет означать, что желчные камни из дальних частей печени переместились вперед и снова закупорили протоки, что опять привело к ослаблению агни. К тому времени, как печень очистится полностью, ваш вес станет идеальным. а запасы энергии беспредельными при условии, что рацион и образ жизни тоже станут здоровыми и сбалансированными. Если проанализировать результаты всех известных методов похудения, можно обнаружить одну примечательную общую черту. Большинство из тех, кто садятся на диету, сдаются раньше, чем завершают предписанную программу. Из тех, у кого хватает упорства продолжать, Лишь немногим удается сбросить вес, который почти всегда быстро возвращается. Очищение всего организма создает прочную основу для безопасного и постоянного снижения веса.